Я сказал ей немало искренних добрых слов по поводу ее роли в двойной жизни Вероники. Сказал, что у меня есть проекты, что я был бы счастлив работать вместе с ней. После сеанса Ирен высказала мне свое мнение о фильме. Картина ей очень понравилась. Далее она добавила, что хоть очень разборчиво и редко дает согласие на съемки, но в данном случае она обещает сниматься у меня. Вы я не придал серьезного значения ее словам. Я за свою жизнь наслушался немало комплиментов. Однако на следующий день я снова увидел ее среди зрителей. Она приходила каждый день и посмотрела все восемь фильмов моего репертуара, то есть мои ретроспективы. Тут я понял, что Юрен Девушка серьезно и словно ветер не бросает. После окончания ретроспективы Иран подтвердила желание работать вместе и просила как можно скорее прислать сценарий. А сценария-то не было. Существовала только повесть. И тут я постановил для самого себя окончательно, что буду снимать картину. Согласие Иран подтолкнуло меня к решению. Позже уже во время съемок, Ирен пооткровенничала со мной. Она сказала, что в марте у нее был тяжелый личный кризис, и мои фильмы, которые она посмотрела в парижском кинотеатре, помогли ей выйти из трудного душевного недомогания. Рецензия, пожалуй, для меня самая дорогая. По возвращению в Москву сразу же уселся за работу над сценарием. Апрель. Работа над сценарием предсказания. На одну неделю уезжал в Мадрид на кинофестиваль. Небеса не обетованные получили главный приз за лучший фантастический фильм. Принимая приз, я не мог удержаться от смеха. Картина с болью и горечью рассказывающая о наших бедах, о тяжелой жизни, о нищих, об обиженных системой людях, Это воспринято на западе как элегантная фантазия русского режиссера. Но все равно было приятно. Май. окончание сценария, перевод его на французский язык, запуск фильмов производства. отправка сценария и Ренжакоп, Париж. Июнь, ответ и Ренжакоп с окончательным согласием сниматься. Мало того, она начала учить русский, чтобы играть роль на русском языке. Начлись поиски французской фирмы для ко-продукции, копродукции. нет денег, нужна импортная пленка кодек, гонорар Иран надо платить в валюте. Требуются средства для обеспечения трех 4 дней съемок в Париже и так далее. Так как главная мужская роль складывалась из усилий двух исполнителей, один и тот же герой в двух возрастах, около 30 лет и около 60 то пробы на похожесть на совместимость оказались необходимы. На роль старшего Гаренова сразу же утвердили Олега Басилашвили. После совместной работы Олега Вальянаевича с Андреем Соколовым был найден и молодой двойник. июль, август, сентябрь. О том, как сложно, неудачно, порой унизительно искали мы французского партнера, рассказывать не стану. Вспоминать противно. Перейду сразу к тому, что наконец сценарием заинтересовался патриарх французского кино, человек русского происхождения, знаменитый продюсер Александр Александрович Внушкин. Нашим партнером стала французская кинофирма «Фильм Film, Film которой возглавил Жан-Луи Леви. Вторым французским продюсером был Внушкин. В июле эфир передачи о Василии Аксенове, в августе о Борисе Васильеве. Октябрь. Показ фильма Небеса бетаранные по телевидению». По сути, состоялось рождение ленты. Тебя её увидели несколько десятков миллионов зрителей. Спасибо телевидению.